Страница 155, письмо 113, Александре Андреевне Толстой. 1887 год, ноября начало, Москва. Пишу вам, милый дорогой друг Александрин, с Павлом Ивановичем Бирюковым, которого вы знаете, о том же несчастном Попове. Он второй год сидит в одиночном заключении, второй год в одиночном заключении, то есть в таком положении, из которого только самый сильный и редкий человек выходит без умственного душевного повреждения и сидит по всем вероятиям по недоразумению. У Павла Ивановича есть его трогательное письмо ко мне. «Простите, что я все это пишу вам. Я пишу это не для вас». Я знаю, что вашему сердцу для того, чтобы жалеть, любить и служить другим, не нужно никаких стимулов, но, может быть, на других можно подействовать. Помогите, как можете. Примечание первое. Какое славное письмо вы мне написали. Последнее. Примечание второе. Как радостно чувствовать себя в тех ничем не затемняемых любовных отношениях, в которых я со времени нашего свидания чувствую себя к вам. Тысячу раз благодарю вас за него, и за письмо, и больше за свидание. Еще большее спасибо вам за письмо к Танечке. Примечание третье-четвертое. Вы ей добро сделали. Мы все здоровы и, от большого до малого согласно, очень любим вас. братский целую вас, Лев Толстой. Примечание первое. Александра Андреевна Толстая 19 ноября ответила. Елена Ивановна и я работали в две силы, только теперь получен ответ. Увы, весьма неудовлетворительный. Обвиняется в сообщничестве с социалистами, в распространении запрещенных изданий и ссылается на три года в Вологодскую губернию. 25 ноября Попов был выслан в Петропавловск где пробыл до 1892 года. Второе. Письмо 22 сентября. Третье. Александра Андреевна Толстая с 25 июля по 4 августа гостила в Ясной Поляне. И четвертое. Это письмо неизвестное. Конец примечаний.